россия и великобритания привет антон эдгар слез капота развел руками ну вот помешал разговору как ни странно но он казался смущенным значит обрушивать на наши головы тектонические заклятия это мы не смущаемся а в глаза посмотреть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 когда резали горло дозорным, когда нанимали бандитов. — Очень неудобно, — кивнул Эдгар, — тем более, что все оказалось зря. На седьмой слой мы не пробились. Афанди Рустам захохотал, похлопывая себя руками по бокам. — Что в этом было от Рустама, что от Афанди не знаю ему неудобно произнесился рустам и всегда неудобно и всегда зря эдгар явно смущенный такой реакцией рустама ждал пока маг посмеется в волю а я быстро оглядывал инквизитора впрочем наверное стоит говорить бывшего инквизитора сквозь сумрак да он был увешен